Глава третья Пришла домой, по пути забрала дочку у соседки Зои Петровны, Тетя Зои, как она верела себя называть. Мне подобное понебратство поначалу казалось лишним, диким даже. Постепенно привыкла. Тетя Зоя так, тетя Зоя. Дом встретил с тылой влагой. Лада привычно повесила комбинезон на гвоздь на двери, натянула шерстяные следки, подтянула теплые штанишки, забралась на кровать в ожидании, пока я растоплю печь. Летом я понятия не имела, какие виды печей существуют, как растапливают печь, что такое заслонка, задвижка, тем более вьюшка не знала. Сейчас вполне сносно справлялась с задачей. Более того, оценила достоинство этого агрегата. Приготовленное в печи мясо особенно вкусное. Ни одна мультиварка не дает такого эффекта. А уж как настаиваются травы в эмалированном чайнике. «Жизнь — лучший учитель». Когда-то я окончила школу с золотой медалью. Отлично сдала ЕГЭ и поступила в медицинский. Правда, далеко от родного дома Калининграда. В Питер Москву было не пробиться, зато в неведомый Красноярск попало легко. Училась и жила там пару с хвостом лет. По глупости забеременела, решила рожать. Отец ребенка ожидаемо помахал ручкой, испугавшись обязательств. Я, конечно же, а иначе это была бы не я, взбрыкнула. Заявила, что крутила кое на чем его помощь, сама справлюсь. Обойдусь без него, придурка бестолкового. Взяла академический отпуск, вернулась в Калининград к родителям. Папа искренне поддержал, радовался рождению внучки. Говорил, что всегда хотел второго ребенка, жена отказывалась, а дочка подарила. Мама тоже не возмущалась. По-женски ей было жалко меня, обманутую и брошенную. «Внучка — значит внучка». Поднимут главное, чтобы я получила образование. В положенное время я вернулась в Красноярск. Снова пошла учиться. Тот факт, что я оказалась старше большинства однокурсников, меня не тревожил. С одним из них у меня даже завязался страстный, как позже окажется, продолжительный роман. Арнольд Бербак оказался младше меня на три года. Его мама работала ночмедом в краевой больнице. Отец восседал в Министерстве здравоохранения Красноярского края на одном из самых важных постов. Женщина с ребенком — не лучший выбор их сына, я отлично это понимала. Но парень оказался на редкость настойчивым. Красиво ухаживал. Цветы, рестораны, сюрпризы, поездки, дорогие подарки. Помогал. В учебе, в быту, с деньгами. Его не смущало, что у меня есть дочка. Напротив, он с энтузиазмом выбирал ей подарки. Приносил то куклы, то книги, рвался познакомиться с ней, с моими родителями, увидеть места, где я родилась и росла. Говорил, что скоро, не сейчас, конечно же, перевезем Ладу в Красноярск и будем жить большой и дружной семьей. На пятом курсе умер мой папа. Неожиданно, как это всегда бывает, до сих пор с содроганием вспоминаю события тех дней. Похороны, убитую горем маму, раздавленную родню со стороны отца. Я считала, что маме будет тяжело с Ладой. Собиралась забрать. Она уговаривала оставить. Говорила хорошо, что хоть кто-то будет рядом. Поддерживать, давать сил. А на шестом курсе, не прошло и года после похорон, попросила забрать, потому что не справляется. И вообще хочет заняться наконец своей жизнью. Что оставалось? Естественно, я забрала дочку. Не слишком-то понимая, как буду устраивать быт, Продолжать учебу. Оставалось немного, но эти месяцы нужно было продержаться, сдать экзамены, найти работу. Как вообще строить будущее, когда с одной стороны до получения полноценного образования рукой подать, с другой основная учеба как раз впереди, а с третий ребенок, который требует неустанного внимания. Но и тут мой драгоценный Арнольд не оплошал. Снял нам с дочкой двухкомнатную квартиру в хорошем районе, решил вопрос с садиком, Сказал, что будет оплачивать няню, и вообще, все отлично. Будем жить большой, дружной семьей, правда, после окончания учебы, но будем же. Я считала, что выхватила счастливый билет. Единственный, на неисчислимое количество миллиардов. Факту, что родители Арнольда воротили от меня нос, как от прокаженной, я значения не придавала. Подумаешь? Главное, что у нас любовь до неба. И Лада начала называть Арнольда папой. Со специальностью лечебное дело я вышла в люди. Устроилась работать терапевтом в районную поликлинику, думая, что все самое замечательное впереди. И для меня, и для Лады, и, естественно, для Арнольда. Его я рассматривала как неотъемлемую часть нашей с дочкой жизни, пусть он и не спешил узаконить отношения. Не в штампе же счастье. Все закончилось в одночасье по щелчку пальцев, когда всерьез встал вопрос об ординатуре. Родители решили отправить Арнольда учиться в Москву к одному из светил медицины по совместительству лучшему другу Бербака-старшего. Все было обдумано, оплачено, а это не маленькие суммы. Куплена квартира недалеко от будущего места учебы и работы. И даже подобрана подходящая невеста со статусными родителями и хорошими перспективами, как и полагается отпуск Бербаков. Мы с Ладой не вписывались в великие планы покорения медицинского Олимпа и Москвы. Арнольд юлил, как вошь на соплях. Обещал все уладить, договориться, решить, пока в день оплаты за съем квартиры не улетел в Москву. Пробурчал в трубку несвязное извинение, попросил оставить его в покое. Дата свадьбы с нужной девушкой была назначена. Пока я приходила в себя, гадая, как долго мой счастливый билет встречался за моей спиной с профессорской дочкой, меня уволили из поликлиники, где я только начала работать. Уволили со скандалом в один день по нелепому обвинению истеричной дементной бабки. Грозили статьями, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, на выбор. Но в конце концов пожалели. Тогда я думала, что пожалели. Отец Арнольда позвонил мне в тот же день, в тот же час, когда я с трясущимися руками вышла из кабинета глав врача поликлиники. Вызвал в свой высокий кабинет и прямо заявил, что будущего сына со мной не видит. И мне лучше не видеть. Забыть о Бербаке-младшем навсегда. Не того я поля ягодка. Не для меня орла растели. Поиграл мальчик во взрослую жизнь, потешился с опытной девкой. Набрался ума разума, не нахватал заразы на свой орган, не пошел по кривой дорожке. И достаточно, дальше они сами. В моих услугах больше не нуждаются, так сказать. Я могу упрямиться, но он гарантирует, что право на работу я лишусь. Сильно начну упорствовать, мне организуют уголовную статью. С профессией врача зарекаться от тюрьмы никак нельзя. Сейчас и организуют судебное разбирательство. Все готово, нужные бумаги подписаны, адвокаты сидят на низком старте. А уж как прокуратура будет счастлива, как общественность обрадуется жареным фактам. Но если в нему здравому смыслу, у него для меня имеется поистине щедрое предложение, обещающее все блага мира. Для начала оставить за собой право трудиться по полученной профессии. Ведь я хороший врач на самом деле, не такой талантливый, как Арнольд, но лучше большинства современных выпускников. Своим умом училась, педагоги хвалили, у начальства на хорошем счету была. Зачем же пропадать диплому? В стране молодые перспективные специалисты в области здравоохранения, ой, как нужны. Недавно на совещании рассматривали районы Красноярского края, где необходимо расширять сеть медицинских амбулаторий ФАПов. Например, есть отличное село Кандалы, давно на заметке. Только то одно, то другое, никогда ФАПа руки не доберутся, и врача не найти готового в столь живописное место поехать. А здесь вот, пожалуйста, молодой специалист-энтузиаст, который готов вступить в программу «Земский доктор». И правильно, что готов, к слову. Госпрограмма — это не только круглая сумма на счету, которую можно потратить по своему усмотрению, но и помощь с жильем, опыт работы, почет и уважение. честь и хвала. Не то, чтобы у меня не было вариантов. Были, конечно. Я могла на все плюнуть, вернуться в Калининград, пойти работать. Туда бы руки старшего Бербака не дотянулись. Могла уйти в бьюти-сферу, это еще и прибыльно. А расставшись с Арнольдом, я внезапно поняла, что денег мне не хватает. Могла податься в просветители, вещать с экранов смартфонов о пользе альтернативного молока и вреда глютена. Но меня... А это была бы не я случись иначе. зацепило, завело, понесло. Я решила, что совсем справлюсь, всего добьюсь. Все еще увидят и пожалеют. В Тот же вечер ко мне заявилась мамаша Бербак с требованием вернуть все, что дарил ее драгоценный мальчик. Иначе она напишет заявление в полицию. Есть у меня доказательства, что браслетик кортье мой. А у нее есть. Оказалось, Арнольд щедрой рукой подарил мне материнское украшение, и не одно. Пришлось вернуть все, кроме автомобиля, который был записан на меня, и я вцепилась в эту железяку, как воплот всего человечества. Тогда меня не просто зацепило, завело, понесло, меня вышибло. В итоге обнаружила я себя за рулем своего мини-купера-купе, сладой на заднем сиденье, въезжающей в село в глубочайшие задницы мира. До того знаменательного дня я в деревне не была ни разу. Даже школьную экскурсию на экоферму пропустила. Живую козу видела только в зоопарке, трактор Белорус в мультике, траву лишь на газонах парков, яблоки в супермаркете. Председатель обещал мне все блага мира, лишь бы я не передумала. Фапам был необходим как воздух, специалисты же не торопились занимать столь завидное рабочее место. Швырял к моим ногам благо со щедростью пылкого влюбленного. Нисходя с места, мне было обещано место в садике для Лады. Водитель с машины, чтобы свою ласточку не бить. Здесь бы мне и заподозрить неладное. Дрова сколько надо, здесь тем более. Квартиру в коттедже в центре села со свежим ремонтом. А здесь я окончательно потеряла всякую бдительность. Квартира в коттедже в центре? Выглядела в моем воображении эдаким домишкой из красного кирпича в английском стиле, с ровной лужайкой перед беленьким забором. По факту я оказалась единственным врачом больше, чем на две с половиной тысячи человек, не меньше семисот из которых раскиданы по дальним деревням. Жила в доме шестидесятого года постройки, разделенном на два хозяина. Топила печь дровами. И каждый день своей жизни ругала себя за собственную горячность. Совсем справилась. Всего добилась. Всем показала, да. Были и хорошие моменты. Деньги я получила, вложила в строящуюся квартиру на берегу Балтийского моря, поближе к маме. Взяла в рассрочку. Если не получится жить самой, всегда смогу сдавать. Пассивный доход лишним не станет. Правда, пока приходилось платить, а не получать. Ремонт в квартире с коттеджем действительно сделали. И дрова привезли с излишком. если верить тете Зое. Дом снаружи покрасили голубым, поменяли окна, обновили полы, поклеили симпатичные обои, побелили печь. Последняя деталь интерьера первое время вводила меня в самый настоящий ступор. Выделили материальную помощь, которой хватила на добротную мебель в рассрочку от местного умельца Федора Калугина. О беспроцентной рассрочке договорился тоже председатель. Сам же Федор подарил два комода и хорошую детскую кровать, которой хватит надолго. Обещали по весне поставить баньку. Именно баньку. Я же мечтала по весне уехать отсюда навсегда. Не о баньке. Только если верить не в чудеса, а в подписанные документы, жить мне в кандалах целых пять лет.